Глава 15. На Балахну выезжаем через Нижний. Байкер, видимо, так же, как и я, считает, что отправляется в объезд через мост, контролируемый батальоном. Не самая хорошая идея. Само собой, нас обнаружит и при проезде через город. Но тут вопросов будет меньше. Насколько я понимаю, техника автомобилистов перемещается достаточно часто, чтобы уже замылить глаза охране на многочисленных постах. А вот при объездном маршруте в головах бойцов батальона наверняка возникнут вопросы, куда они, собственно, собрались. Как итог, мы проезжаем город насквозь, выходя сразу на Р-152. Остановки на постах иногда достигают 10 минут. Все-таки отношения отлажены далеко не со всеми группировками. На некоторых бородач сам тормозит колонну и, выбравшись из машины, общается с бойцами, расспрашивая о чем-то. Когда, наконец, выбираемся за город, он командует остановку. Выбравшись из внедорожника, зовет меня к себе, коротко пересказывает новости: Стригина потрошат, уже связали ликвидацию помощников князей Горелова, обыскали офис авторитета и методично допрашивают всех людей в округе. Добрались и до тех, кто дежурил в ту ночь на выезде. Старший офицер поста успел сбежать, но вот остальные выложили все, что знали и видели. Правда, судя по тому, что аристократы еще не убрались из микрорайона, задача выполненной не считается. Сейчас там около десятка аристократов и несколько сотен бойцов батальона, которые сразу за пограничными постами установили свои собственные. За территорию Стрингена никого не выпускают. Закончив короткую беседу, продолжаем путь». Как выясняется, этой дорогой автомобилисты тоже успели проехать. И, видимо, не раз. Три поста, размещенных на дороге жителями местных деревень, мы проходим беспрепятственно. На последнем около Лукина байкеры вовсе откровенно рады. Пытаются устроить чуть ли не торжественную встречу, от которой здоровяк с трудом отбивается. До Балахна добираемся через 10 минут после этого. Тут тоже есть пост. Я бы даже сказал «полноценное укрепление». Стены, сложенные из шлакоблоков, выставленные пулеметные стволы. Почему доказалось, что защита города исключительно на плечах прошедших процедуру апдейта? А тут, оказывается, есть и самые обычные парни с автоматами. Впрочем, скоро показываются и синекожие. Один выходит с территории поста, и еще двое перебывает на самой обычной машине. Выбирающийся из автомобиля мужчины с синей кожей и чуть вытянутыми лицами выглядят слегка сюрреалистично. Эти в отличие от встреченного нами одеты, правда штаны им похоже перешивали, а вот на торсах самые обычные рубашки. Оружия ни у кого из них не вижу, предполагаю, что в случае конфликта оно им и не потребуется, с учетом модификации. Так или иначе, после разговора с байкером колонну пропускают. Правда, как скоро выясняется, он договорился только об остановке на окраине райцентра. Въехать в сам город там не разрешили». Так что останавливаемся метров в от начинающихся домов. На вопрос о том, как будем действовать дальше, здоровяк отвечает, что через 15-20 минут к нам должно прибыть местное руководство. Либо пришлют автомобиль, на котором нас отвезут к ним. Одно из двух. Ждем. Выкуриваю сигарету. Оценив количество оставшихся в пачке, думаю, что надо бы найти еще пару. Некоторые из автомобилистов тоже дымят, пользуясь обстоятельствами. Инструктирую группу о действиях в случае атаки местных. Сложно сказать, как именно они отреагируют на наши предложения. Лучше перестраховаться заранее и учесть все возможные варианты. Автомобиль перебывает почти через полчаса. Они решили все-таки не ехать к нам, а провести переговоры на своей территории. Внутрь загружаемся только мы с лидером автомобилистов. Это одно из условий, которое сразу же озвучивают прибывший с водителем электрочеловек. Максимальное количество переговорщиков с нашей стороны двое. Я бы припочел взять еще кого-то из своих, но он настаивает сейчас просто глупо. После того, как добираемся до здания их администрации, синекожи просит дать оружие охране. Заметив мой напряженный взгляд, добавляет, что пистолет и нож можно оставить себе, но вот с автоматом они внутрь не пустят. Вздохнув, снимая вихрь и передаю в руки одному из бойцов, стоящих в карауле около входа. Когда заканчиваем с формальностями, он же ведет нас на второй этаж. Остановившись перед дверью одного из кабинетов, открывает ее. Делает приглашающий жест, показывая внутрь. Заходим. Приличных размеров стола. С противоположной стороны трое мужчин с синим цветом кожи. Отмечаю, что оттенки различаются. У двоих синий намного более насыщенный, я бы даже сказал темный. У третьего светлее а у того, что весна, сюда он и вовсе еле виден, на фоне этой троицы. Градация по количеству апдейтов каждого? Чем темнее кожа, тем более развиты модификации? Усаживаемся напротив них, обмениваемся приветствиями. После секунд на 10 повисает тишина. Поняв, что первыми они беседу не начнут, решаю проявить инициативу. В конце концов это мы к ним приехали, а не наоборот. У нас к вам предложение, связанное с клиникой Гломс. Сидящий справа досадливо морщится, перебивает. Она не может обслуживать людей с обычными модификациями. Только тех, у кого нет ни единого улучшения. Иначе человек просто умирает. Пробовали уже до вас многие. Отрицательно качаю головой. Боюсь, вы меня не совсем верно поняли. Предложение никак не связано с модификацией наших тел. Скорее с эффективностью работы клиники и минимизацией несчастных случаев при прохождении процедуры. Вижу, как в скучающих глазах синекожего по центру просыпается интерес. Он слегка подается вперед. Считаете, что сможете наладить ее стабильную работу? Каким образом? Секунду, думаю. Видимо, прямо сейчас и стоит озвучить суть предлагаемой сделки. Отвечаю. Сможем, но не со стопроцентной гарантией но с неплохими шансами на успех. Как вы сами понимаете, не просто так. Их лидер ухмыляется, откидывается на стуле, уложив руку на стол, спрашивает. И что вам нужно? Оружие, продовольствие, может быть, рабы? Несколько мгновений пытаясь формулировать как-то помягче, но потом понимаю, что это бесполезно. В любом случае мои слова прозвучат приблизительно одинаково. Нам нужна ваша помощь. Мы стабилизируем работы клиники. Вы получите возможность серьезно усилить своих людей. После чего понадобится их поддержка в атаке на один интересующий нас объект. Такого они, видимо, не ожидали. Переглядываются между собой. Вопрос снова задает их главный. Какого рода поддержка? Как бы тонко намекнуть, что им придется быть скорее не вспомогательными отрядами, а основной ударной силой? Секунду подумав, излагаю. На территории региона есть противник, достаточно сильно оторвавшийся от нас в прогрессе. Самостоятельно мы его не одолеем. У вас, с учетом высоких ступеней развития модификации, может получиться. Расположившийся в центре человек хмурится. То есть нам нужно сделать всю работу за вас? Снова покачиваю головой, прежде чем ответить. Отнюдь мы окажем огневую поддержку и разработаем план атаки. От ваших людей требуется только одно — эффективно уничтожить противника, когда он окажется уязвим, и не дать уйти никому из них. Молчит, судя по лицу, думает. Голос подает тот, что сидит слева от него, самой светлой кожей, из-за всей встретившей настройки. «А если мы откажемся после стабилизации работы клиники?» О том, что такая мысль у них возникнет, я тоже думала но предполагало, предполагал, что на эту тему придется высказываться уже после завершения переговоров, чтобы снизить вероятность китка с их стороны. Но тогда же лучше. Будет звучать не как угроза с моей стороны, а как ответ на вопрос, заданный одним из них же. С высокой долей вероятности для поддержания стабильной работы объекта потребуется ежемесячное вмешательство специалиста. Как вы сами понимаете, сейчас такой человек – это уникум. Сомневаюсь, что в радиусе 500 километров есть второй. Своего мы будем держать на прицеле в течение всего времени работы. Если возникнет подозрение, что вы собираетесь его захватить, один из моих людей немедленно его ликвидирует. Делаю паузу, продолжаю. Это момент номер один. Второй заключается в том, что мы можем как восстановить работу клиники, так и окончательно ее уничтожить. Для этого даже не потребуется приближаться к ней на достаточно близкое расстояние. Достаточно воздействовать издалека. И это мы можем проделать даже без его участия. Нужно лишь следовать простой инструкции. Несколько секунд, наблюдая за бескураженными лицами всей тройки, первым приходит в себя их лидер, уточняет. «Я правильно понял. Сначала вы восстанавливаете нам клинику, и только потом мы отправляем наших людей вам в помощь. Скиваю ему. Абсолютно верно. Сейчас у вас просто нет нужного нам количества бойцов. А из тех, кто есть, думаю, далеко не все справятся с противником. В беседу снова вступает некожей, кожей, усевшийся по правую руку от лидера: Что за противник такой? Наши парни обычно справляются почти с любой целью. Демонстрирую ему легкую усмешку, после чего отвечаю. Вся информация о тех, кого мы планируем уничтожить. После принятия вами решения, конечно, если оно будет положительным. Все трое переглядываются, просят подождать нас в другой комнате. Согласившись, выходим наружу, где нас встречает уже знакомый проводник. Следуем за ним в другой кабинет на этом же этаже, где нас и просят остаться. На обсуждение принятия решения у них уходит около получаса. За это время перебрасываемся с байкером буквально пары фраз. Есть желание обсудить атаку на аристократов, как и то, останется ли он с нами в одной лодке, если сине-кожи сейчас откажутся. Но предполагаю, что за нами могут наблюдать. На их месте это было бы логично, организовать прослушку и получить дополнительные сведения, которые помогут определиться. Когда снова заходим в комнату стройкой местных лидеров, нас встречают три напряженных лица. Их главный начинает говорить, как только мы занимаем места за столом если вы действительно сможете обеспечить стабильную работу клиники. Мы согласны. Речь, насколько я понял, идет о полном отсутствии смертей в процессе апдейта. А вот тут надо сработать как-то потоньше, отвечая ему. В первую очередь, об их минимизации. Какое-то количество инцидентов, скорее всего, останется. Но их количество сократится в десятки раз. Думает. У меня в голове появляется мысль, что ренегат ведь и вовсе может провалить задачу. Или только усугубить ситуацию. На такой случай у нас тоже есть резервный план действий. Но о таком раскладе пока лучше не думать. Сидящий напротив электро уже закончил обдумывать мои слова. Хорошо, это нас устраивает. Теперь мы можем узнать, кого вы собрались атаковать. Переглядывай с байкером. Ключевой момент, чтобы эти парни не сдали назад, когда услышат, с кем им придется схлестнуться. Сложно сказать, каков уровень их информированности о том, кто такие цари и насколько они сильны. Выдаю краткую порцию информации. Цели – сообщество, окопавшееся за Нижним, внутри нового исправительного комплекса. У нас есть пара вариантов, как выманить их основные силы наружу, после чего уничтожить. Противник сильный и серьезно продвинувшийся в прогрессе. Но я думаю, ваши люди в состоянии с ними успешно справиться. Несколько секунд тишины. Сидящий по правую руку от их руководителя подает голос первому. «Да, мы слышали о них. Называют себя царями. Могу я поинтересоваться, из-за чего весь конфликт?» «Ну, им еще и подоплека нужна». Начинает отвечать, формулируя фразы на ходу. «Все просто. Эти парни собираются подмять под себя весь регион, начав с Нижнего. И уже начали это делать». А мы ценим свою самостоятельность, поэтому лучше нанести упреждающий удар, когда еще имеется шанс победить, чем потом столкнуться с военной машиной, которая раздавит тебя, даже не заметив. Надеюсь, это добавит им мотивации. Балахна не так далеко от регионального центра. В случае реальной экспансии до них доберутся относительно быстро. Дальше еще минут 15 обсуждаем техническую часть процедуры. Изначально местные хотят доставить нашего специалиста точно так же, как и нас, на своем транспорте. Мы настаиваем на входе в райцентр всей колонны, или хотя бы значительной ее части. В итоге сходимся на том, что заедут два автомобиля с экипажами внутри. После окончания переговоров забираемся все в то же авто, и нас везут назад. Выгрузившись на месте, договариваемся о взаимодействии с байкером, после чего перемещаясь к остальным. И кратко излагаю суть договоренности с синекожими. Объясняю задачу пленнику. Вижу, как загораются глаза парня, до этого относительно печальные. Мало кому понравится, когда тебя перемещают в машине со скованными руками. Не слишком сильно интересуюсь твоим мнением. Четко определяю приоритет задач. На первом месте восстановление работы клиники. Насколько это возможно, конечно. Необходимо исключить вероятность сбои во время проведения процедуры либо сократить их до абсолютного минимума. Вторая по важности – добраться до базы модификации гломс и вытащить на белый свет столько, сколько получится, адаптировав под них одну из палат. Сбор частей его вируса только на третий. Дважды напоминаю ему, чтобы не отвлекался на это, пока не разберется с первыми двумя. Обозначаю, что от сегодняшних результатов зависит его вот дальнейшая судьба. В случае провала нам придется уходить с боем. И его либо прикончат местные, либо, что более вероятно, завалит кто-то из нас. До ренегата, похоже, доходит, что ставкой выступает его жизнь. Выражение лица меняется на задумчивое. Спрашивает, что будет, если у него действительно не получится. Инструктирую. Нам подать условный знак. Всем остальным сообщить об успехе мероприятия. В момент, когда местные отправят кого-то на процедуру, чтобы проверить, мы попробуем пробиться за пределы Балахна постаравшись по возможности вывести его тоже. Но это только в том случае, если он не будет чудить. Правда, я сам не понимаю, как можно проверить его действия. Остается только надеяться, что революционный задор в нем уже угас, и глупостей наш специалист делать не станет. Хрипит рация. Байкер сообщает, что местные уже готовы и с нетерпением ждут нас. Отвечаю, что выдвинемся через две минуты. Отдаю приказ снять с пленного наручники, Возвращаем ему ноутбук. Покрутив устройство в руках, просит оби флешки. Говорит, что там важные данные, которые пригодятся. Включая исходник его вируса. Хмыкнув, отдаю обе карты памяти. Интересно, какой у него уровень натиска? Сможет сопротивляться, если надавит сразу несколько человек? Жаль, что ренегата нельзя принять в группу и проверить все параметры. Хотя, почему нет? Думаю попробовать, но потом возникает еще одна мысль. Что если центр контроля в таком случае пометит нас всех ренегатами или присвоит какой-то схожий статус? С одной стороны, мы часто развиваем все улучшения, но с другой, включение в состав группы такого объекта может спровоцировать ответную реакцию. Решаю пока подождать с экспериментами. Через несколько минут мы уже подъезжаем к зданию клиники. Выбираемся наружу, внутри остаются Игорь и Руслан, Первый на пулемете, второй за рулем, если вдруг нам придется экстренно отступать. Ренегат раскладывает ноутбук на капоте внедорожника, вставляет одну из флешкарт и начинает клацать по клавиатуре, бросая взгляд на деки, занявшую позицию недалеко от него. Девушка слегка кивает подбородком. Хорошо, значит, успела разглядеть вбиваемые им пароли. Облокачиваю спиной на машину, наблюдая за собирающимися вокруг небольшой площади местными. Теперь остается только ждать».